Херп с Демэром пошли на передовую к солдатам, а Эрнест остался со мной, чтобы помочь сориентироваться в ситуации. Студж, первое, чему ты должна научиться это как найти безопасное укрытие. Он прочитал мне краткую, но очень полезную лекцию о том, что делать, если стрелять начнут совсем рядом, а потом принялся объяснять стратегию обороны республиканцев, рассказал, как долго и почему длится эта патовая ситуация. Мы прошли чуть вперед, но не очень близко к переднему краю. Здесь солдаты ели, отдыхали, кто-то даже читал, как будто всего в нескольких метрах от них и не было никакой стрельбы. Когда пытаются описать стрельбу, обычно используют слова: хлопки или трескотня, сказал Эрнест. Но это не совсем так, сечёшь? Это не один звук. Пулемёт звучит иначе, чем винтовка. Ронг-кара-ронг, ронг, ронг. Вот как говорит пулемёт. Больше похож на церковный колокол, заметила я. Мне хотелось рассмеяться. но тогда впервые оказавшись на передовой я ещё не могла расслабиться до такой степени это умение пришло позже смех единственный способ показать как ты рад что жив когда уже повидал немало смертей а как говорят винтовке спросила я ракронк коронк коронк ну не знаю нечто это как-то чересчур романтично Такие круглые звуки, слишком уж мелодично. Звук стрельбы должен быть брутальнее. Ра-кронк, каронк, каронк, повторил Эрнест. Это реальный звук, но ну да, округлый и мелодичный, и он с удовлетворённым видом сделал запись в своём блокноте. А я стою практически на линии фронта, Наблюдала за Хемингуэем, слушала его рассуждения и пыталась представить, как мои братья, окопавшись вокруг Сент-Луиса, стреляют через поле в таких же, как они парни из Иллинойса. Я не владела испанским. а потому понятия не имелось, что в наступившем затишье кричали друг другу солдаты с противоположных сторон, но именно такими они мне тогда и казались, обычные ребята, которые любят копаться в моторах своих машин, курить и целоваться с девчонками. Я прикурила и сразу заметила на себе голодные взгляды солдат. Естественно, я открыла пачку и раздала все сигареты до единой. Я понимала, что потом пожалею о своей щедрости, но тогда жалела только о том, что взяла с собой всего одну пачку. Мне хотелось запомнить абсолютно все. Каждую морщинку на лице каждого солдата и то, как их пальцы на секунду прикасались к моим. Я старалась настроить свой мозг таким образом, чтобы он в точности запечатлел интонацию, с которой бойцы произносили «Грация». Спасибо! Как они наклоняли головы и сутулились, прикрывая пламя спички, пока прикуривали. Как втягивали щеки на первой затяжке и выдыхали дым через нос или через рот, как выпускали дым кольцами, и эти кольца постепенно таяли в воздухе. А когда в пачке уже совсем ничего не осталось, солдаты все равно не спускали с меня глаз». Тогда я отдала свою наполовину выкуренную сигарету высокому симпатичному парню с глубоко посаженными, как у моего отца, глазами. На, возьми. Приятели этого солдата стали подталкивать его локтями, они что-то тараторили и смеялись. Вам нравятся её волосы? Но подождите, вы ещё не видели её ноги, сказал им Хемингуэй и тоже рассмеялся. Уже потом, когда солнце клонилось к закату и стрельба постепенно стихла, я спросила его, что же их всех так развеселило. Эрнест открыл мне дверцу машины и патетически поцеловал в лоб. Дочурка, боюсь, каждое твоё появление в обществе этих засранцев грозит скандалом. Они не слишком часто видят девиц с золотистыми волосами и такими длинными ногами. Тут война, ты же понимаешь. «Отель Флорида. Мадрид, Испания. Апрель 1937 года. Джозефина Хермст приехала в Мадрид через пару дней после меня». Когда она, с присыпанными пылью после арт-обстрела в кудрями, вошла в холл отеля Флорида, то даже не успела поставить на пол огромный чемодан и портативную пишущую машинку, её заметил и мигом сгробастал в объятия Хемингуэй. В то утро он наконец-то выкроил время, чтобы переодеться и в шикарной униформе выглядел настоящим франтом. Джози А помнишь, как мы рыбачили? В жизни тебя не прощу за то, что ты тогда упустил эту огромнейшую макрель. И вот я здесь, в зоне боевых действий, а мне в глаза смотрит все та же старая рыбина, — ответила Джози. Она говорила в нос, как все в Ай-Ове, и годы, проведенные в Калифорнии, Берлине и Париже, никак на это не повлияли. Они с Эрнестом дружили ещё с тех пор, когда вместе работали в журнале Smartset. Причём Генри Луис Менкин охотно публиковал её рассказы, а Хемингуэю отказывал. В Испанию в те благословенные времена ездили, чтобы поесть мушмулы и посмотреть корриду. Они оживлённо болтали, с старинным друзьям всегда есть что вспомнить, а потом Жозефина сказала: Макс, а я имею в виду Макса Перкинса, редактора из издательства Скрибнер, просто диво даётся. Он меня спросил: "Да что это на вас на всех такое нашло?" Хемингуэй, Дос Пасес, Галхерн, она кивнула в мою сторону, хотя мы никогда прежде не встречались. Все как идиоты сорвались в Испанию, чтобы подставить свои головы под бомбы. Джози стряхнула пыль с волос и продолжила. Я думала, что арт-обстрелы гораздо страшнее. По мне, это они напоминают грозу в старой доброй Айове. Ты не находишь? Джози написала для Нью-Йорк Пост серию отличных репортажей о нацистской Германии, сказал Эрнест. Знаю, кивнула я, что скрывается за свастикой. Вы рассказали страшную правду об этой свинье Гитлере. Жаль, что к вам не прислушались. В начале 20-х годов Джозефина работала журналисткой в Берлине, но потом вышла замуж за Джона Хермана и некоторое время жила в США. Когда супруг оставил ее, она снова вернулась в Европу. Мне нравилось то, что... Как она упорно писала нелицеприятную правду о Гитлере, когда её никто не желал слышать. Нравилось, что после расставания с мужем она выбрала работу. Но Джозефина Хербст даже в нашу первую встречу смотрела на меня неодобрительно, и той весной казалось, что так будет всегда. Утром Когда я еще не жилась в постели и даже не вспоминала о мармеладе, настолько было рано, Джози, наплевав на мольбы Эрнеста прийти к нему и отведать чудесного омлета, который Сидни приготовил специально для дорогой гости, устраивалась в холле с чашкой чая и куском черстого хлеба, чтобы побеседовать с солдатами, находящимися в увольнении. Джози всегда поступала правильно. «Ну...» прямо как до спасас, который порой мог быть невыносимо добродетельным, если только не устраивал истерики из-за исчезновения своего друга Хосе Рублеса. Рублес был левым активистом и в данный момент предположительно ожидал суда. Но судить его должны были не фашисты, а законно избранное правительство Испании. Джози не могла ради кусочка мармелада отказаться от встречи с солдатами, ведь эти ребята, как она говорила, могли погибнуть еще до заката. Она всегда пренебрежительно произносила «ради мармелада», осуждая мои уединенные завтраки даже больше, чем утренние приемы Эрнеста. Я пока еще не писала, потому что не чувствовала, что погрузилась в... в атмосферу военной Испании достаточно глубоко, чтобы написать правду. Я слишком мало знала, чтобы подобрать нужные слова. А Джози не одобряла журналистов, которые, находясь в зоне боевых действий, не могли регулярно к девяти часам вечера выдавать материал на тысячу слов. Пусть Джози мне и не благоволила, но зато у меня установились приятельские отношения с Ильзе Кульчер который как и говорил Эрнест контролировал из своего офиса в телефонике всю журналистскую братию Ильзе выделила мне в помощь переводчицу ту самую молодую шведку которая в мою первое утро в Мадриде сидел вместе с Эрнестом на диванчике в его номере высокая и рыжеволосая Она была из тех женщин, рядом с которыми любая красотка, выидившись в модное шёлковое платье, почувствовала бы себя неурядной и скучной. Ещё бы, ведь эта девица в мужских брюках знала семь языков и прекрасно ориентировалась в Мадриде. В общем, я её обожала. Следующим, кого я могла бы назвать своим новым другом, стал Рандольфо Почарди. Лихой, широкоплечий итальянец с орлиным носом и магнетическим взглядом. На родине его приговорили к пяти годам тюремного заключения за организацию антифашистского движения, но он сбежал. Сначала в Австрию, оттуда в Швейцарию, потом во Францию, а уже из Франции приехал в Испанию, чтобы продолжить здесь борьбу с фашизмом. Рандольфо возглавил итальянский легион интернациональных бригад, который назывался Грибальдийский батальон. Впервые мы встретились на какой-то вечеринке. Почардди вовсю флиртовал со мной, а у меня хватило ума, даже не зная, кто он, какетничить в ответ. Всё просто. Я могла написать о его бойцах, а он мог дать мне пропуск в зону боевых действий. А ещё с ним было чертовски весело. Так бывает только с очень интересным и умным мужчиной, с которым у тебя при любом раскладе нет будущего. Рандольфо любил катать меня на мотоцикле по тихим участкам своего мадридского фронта. А я делилась сигаретами и чёрствым хлебом с его солдатами и флиртовала с ними ещё похлеще, чем с ним самим. Но Рандольфо брал меня с собой, только когда на передовой наступало затишье. Настоящий бой я увидела благодаря своей красотке-переводчице из Швеции. Она познакомила меня с парнем из бригады по переливанию крови, к которому в тот первый вечер отправился Тед Аллен, он же Аллен Херман. Этот парень, в свою очередь, свел меня с английским биологом, который был в курсе, что республиканцы намерены захватить Холм Горабитус. Эрнес собирался наблюдать за этой боевой операцией вместе с Йорисом Ивенсом. Он был на взводе перед этой первой настоящей атакой, но меня с собой не взял. Поэтому, когда британец пригласил меня понаблюдать за штурмом из дома на окраине Каса де Кампо, я, не раздумывая, согласилась. Вид из того дома открывался отличный, а благодаря полевому биноклю все было видно, как на ладони. Танки мчались по полю, солдаты бежали, падали на землю. Когда по ним открывали огонь, вставали и снова бежали вперед. Палили пушки, подавали голос пулеметы «Ронг-караронг-ронг-ронг-ронг!» ронг». У меня не было сил спать. смотреть на весь этот ужас, но в то же время не было силы отвернуться. Если у этих парней хватает мужества сражаться, то и у меня должно хватить мужества собраться с духом и всё это запомнить, думала я и мечтала, что когда-нибудь найду слова, которые заставят других понять то, что мне самой понять не по зубам. «Почему эти молодые ребята готовы бежать в атаку и рисковать жизнью ради того, чтобы защитить некое смутное право на самоуправление? Вернее, даже только ради права выбирать того, кто будет ими управлять?» Хемингуэй, вернувшись в тот вечер, сокрушался, что был слишком далеко от места боя, но признался, что испытал радостное возбуждение, Нечто сродни опьянению. Тут я не могла с ним не согласиться. Это действительно было такое чувство, которое хочется пережить снова. Вирджиния Коулс, которая впоследствии стала моей самой близкой подругой, присоединилась к нам несколько дней спустя. Просто прошла в золотых украшениях и на шпильках по разбитым улицам Мадрида, как Коко Шанель по Елисейским полям и всё. Джинни сделала себе имя, когда взяла интервью у Муссолини сразу после того, как он аннексировал Эфиопию. Тогда каждый журналист мечтал о таком шансе. «Просто я была в Риме, и у меня появилась возможность улыбнуться министру прессы и пропаганды», объясняла Джинни. «Эта шикарная американка могла проникнуть куда угодно. В качестве инструментов для достижения цели у нее имелись хорошо подвешенный язык, чарующий голос, длинные ресницы». У её хорошенькое личико и густые гладкие каштановые волосы. Мой отец наверняка сказал бы, что она капитализирует свои внешние данные. Пусть так. Ну и что тут особенного? Каждый из нас все дни использовал все свои ресурсы, чтобы получить информацию, которую считал важным сообщить миру. Я почти каждый день отправлялась в при фронтовую зону или пешком в компании Джини. Это было сродни быстрой прогулке под дождём или вместе с переводчицей на трамвае или с Арнестом на его машине. Мадрид был с трёх сторон окружён фашистами, так что фронт тут, считай, был повсюду. Подойдя к баррикаде из камней, я предъявлял документы республиканцу в свитере и вельветовых брюках, И он пропускал меня дальше, туда, где я могла месить грязь в траншеях и зарабатывать благодаря постоянным приседаниям, судороге в лодыжках. Там всегда можно было встретить ребят, с которыми интересно поговорить и о которых можно написать. Но я до сих пор еще не написала ни строчки. Иногда мы посещали импровизированный госпиталь в отеле Риц, где носилки таскали вверх-вниз по парадной лестнице, а кровь переливали при свете канделябров. Или еще один временно расположенный в отеле Палас, там шприцы и бинты хранились в роскошных шкафах в стиле ампир. А на стойке консьержа все еще красовалась табличка, сообщавшая, что парикмахер работает необычно. на первом этаже я смотрела на медсестёр и думала интересно они обесцвечивают волосы и красят глаза чтобы порадовать умирающих это же просто по привычке потому что и до войны всегда так делали ернас не любил бывать в госпиталях поэтому мы с джини вдвоём навещали солдат которые дружно заверяли нас что ранения у них пустяковые что они скоро поправятся и научатся ходить на протезах и будут отлично видеть одним глазом. А некоторые вообще ничему не говорили, потому что у них не было губ. Так страшно они обгорели в сбитом самолёте или после взрыва снаряда или во время пожара. Помню, однажды раненные попросили нас навестить парня в 507 номере. Вся его палата была заставлена букетами цветущей мимозы. Что может быть прекраснее? Мы радостно смеялись, оказавшись в этом ярко-жёлтом великолепии, и вдыхали аромат букетов, чей запах, на мой взгляд, больше напоминал акацию. Это был запах мыла, которое было сварено в родном для того паренька Марселе, и которое я повсюду возила с собой. После посещения госпиталя мы с Джини часто ходили по магазинам. Так мы пытались забыть о мраморных ступенях, заляпанных пятнами крови, о невероятной боли и невероятном мужестве. Я заказывала туфли у сапожника, приценивалась к мехам, которые никогда бы не смогла купить, но твое не всё равно было не спрятаться. Однажды во время обстрела На пороге магазина погибли четыре женщины. Трое мужчин сидели в кафе на тех же самых стульях, на которых накануне утром трое других посетителей читали газеты и пили кофе, пока шрапнель не оборвала их жизни. Старушка с перепуганным мальчиком спешили поскорее попасть домой, где была хоть какая-то иллюзия безопасности, но рядом с ними разорвался снаряд, И раскалённая скола квонзился в шею ребёнка. Подобное случалось постоянно и могло случиться с кем угодно в любое время и в любом месте. А пока этого не произошло, мы старались жить на полную катушку. Покупатели прислушивались к совету хозяина магазина пересесть подальше от витрины, но продолжали примерять сандалии так, будто лето для них непременно наступит. Вечерами мы с Джинни, освещая разбитую дорогу фонариком, ходили в бар Чикоте, где понемногу выпивали с Эрнестом и Йорисом Ивенсом, с Хербом, Делмором и Джози, и со всеми теми, кому весной 1937 года была небезразлична судьба Мадрида. «Могут ли наши пишущие машинки дать хоть какой-то отпор пулеметам?» – спрашивали мы друг друга. «Есть ли толк от наших слов?» В этих разговорах сквозили одновременно страх и кураж. Просто непередаваемое чувство. Ты сосредотачиваешься, слушаешь, наблюдаешь и при этом живешь необычайно яркой и насыщенной жизнью. Жузи любила повторять, что на самом деле человек стремится вовсе не к безопасности, а к неизведанному. Уж не знаю, была ли эта её формула универсальной или же подходила только к определённому типу людей, которые в разгар войны пили в каком-нибудь мадридском баре и были счастливы, когда кто-нибудь составлял им компанию. Обычно по вечерам Хемингуэй хвастался в Чикоте, как заведенный. Благодаря связям Йори с Ивенса он действительно имел доступ туда, куда другие не могли попасть, на то, как Эрнес об этом рассказывал. «Я прошелся с генералом по полю боя и предложил ему более удачную стратегию». Пацан целился неумело, как мальчик, который только-только научился обходиться без подгузников, так что я взял у него винтовку и показал, как надо стрелять по фашистам. Послушать Хемингуэя так никто не знал о войне больше его. У него имелись самые лучшие карты и оружие, продукты и выпивка. В общем, всем до него было очень и очень далеко. А когда у Эрнеста заканчивались истории о собственном героизме, он брал в руки гитару и пел. Громко. Однако не слишком хорошо. Как-то в один из таких вечеров я обратилась к Джозефине, но так, чтобы меня услышал Хеми Гуэй. «Джузи, а вы не думаете, что наш Скруби мог бы навестить раненых ребят в госпитале?» Я выдумала это прозвище, сократив и смягчив ровно. Слово хреноплёт. Насчёт посещения госпиталя я действительно так считала, но в то же время мне хотелось сбывать расплажение Джозефины. Вам не кажется, что если бы Эрнест написал о раненых бойцах, это было бы лучшей иллюстрацией того, что здесь происходит. Хемингуэй рассмеялся, но не надо мной, хотя в тот момент мне именно так и показалось. И муве этой статье будет негде развернуться. Он же не делает сам переливание крови и не ампутирует конечности, парировала Джози. Эрнес снова рассмеялся и принялся громко рассказывать о том, какой материал они отсняли сегодня для фильма Испанская земля, как будто опасался, что кто-то мог забыть о том, почему он со своей командой каждое утро отъезжает от отеля на двух машинах. тогда как большинство корреспондентов ждут трамвая или идут пешком. Разговор, как это часто бывало в те дни, переключился на статистику, в которую так удобно упаковывать войну. Сколько снарядов упало на город, какое количество солдат участвовало в боях и всё в таком роде. Джуди придвинулась ближе ко мне и пояснила: "Эрнес не мастер возвращаться туда, где ему причинили боль. Я ждала. Когда молчишь, всегда найдётся тот, кто заговорит вместо тебя. Эрнест взял в руки гитару и завёл испанскую песню. "Скруби", сказала я. "Ты знаешь, как я люблю, когда ты поёшь, но сейчас лучше помолчи. А то ты своим пением всех шлюх до экстаза доведёшь". Осама подумала, как это трогательно, за напускной бравадой Эрнест прятал страх, который испытывали мы все. Ведь только идиоту тогда не было страшно. Хемингуэй был тяжело ранен на Первой мировой, и врачи так и не смогли извлечь всю шрапнель из его ноги. Однако он тем не менее приехал сюда, и это характеризовало его как нельзя лучше. В скрубе Заявил я: "Эта гитара звучит похожа пулемёт и винтовки вместе взятых". "Дочурка, это лучшее из когда-либо написанных песен. Почти возможно, с грубией, но после такой дозы алкоголя исполнение явно хромает". Эрнест приспокойно продолжил петь дальше. "Та девица в Милане забыла, как её звали". глубоко ранило Эрнеста, шёпотом поведала мне Джози. Но для нас, я имею в виду для его читателей, это можно сказать, стало настоящим подарком. Он очень её любил. И Джозефина рассказала мне, что Хемингуэй превратил ту свою боль в сюжет романа Прощай, оружие, в истории любимой сестры Кэтрин и американского парня. который, как и он сам, во время Первой мировой был водителем санитарного транспорта на итальянском фронте. Значит, он не на шутку влюбился в медсестру, переспросила я. Я знала, что Эрнест, возвращаясь с передовой, куда возил солдатам сигареты и шоколад, был ранен и потом провёл немало времени в миланском госпитале. Ну да, а она с ним играла. Он и сам это признавал. А что может быть больнее, чем влюбиться и оказаться обманутым в девятнадцать лет? Эрнест допел песню и принялся распевать следующую, предварительно объявив, что посвящает ее мне. Наверняка речь там шла о женщине, недостойной своего мужчины. «Хемингуэй ведь всерьез хотел жениться на той медсестре», — продолжала Джози. Он был тогда еще совсем мальчишкой, а ей уже исполнилось двадцать шесть. О, вспомнила! Агнес! Вот как ее звали. Собеседница грустно смотрела на меня, а я гадала, чем вызвана эта грусть. Тем, что ее оставил муж, хотя они жили в свободном браке, и Джозефина терпимо относилась к тому, что Джон спал с другими женщинами. Или же все дело в том, что когда-то давно... Хемингуэй разбил ей сердце. Представляешь, эта Агнес прислала ему письмо. Написала, что выходит замуж за другого, и что, конечно, ей следовало бы сообщить об этом при личной встрече, но спору с Эрнестом ее изматывают. Да и вообще она боится, что он от отчаяния совершит какую-нибудь глупость».